«А как его делают, этот опыт?» — спросил он нетерпеливо. Знаменитый сыщик только и ждал случая просветить своего собеседника. «Прежде всего нам нужен аппарат для получения водорода», — важно сказал он. «Вот он. Это обыкновенная колба, в которую я наливаю серную кислоту и кладу несколько кусочков цинка. Тут выделяется водород, так? И если теперь сюда ввести мышьяк в каком угодно виде то получится газ А8H3. Водород плюс мышьяк. Отсюда газ поступает для просушивания в трубку с сухим хлористым кальцием, а затем вот в эту узенькую трубочку. Здесь мы подогреваем газ на спиртовке, и он распадается на водород и чистый мышьяк. Причем мышьяк осаждается на стенках трубки в виде блестящего серо-черного налета, так называемое мышьяковое зеркало. Надеюсь, вы о нем слышали, мой молодой друг. Его молодой друг никогда ни о чем не слышал, но он с неослабевающим интересом следил за всеми этими приготовлениями. Но не забудьте, я вовсе не утверждаю, что в шоколаде действительно есть мышьяк, заметил Калли, когда он, наконец, зажег спиртовку. «Просто я для порядка делаю небольшой опыт и искренне надеюсь, что мои подозрения не основательны. В чулане воцарилась тишина. Знаменитый сыщик настолько погрузился в исследование, что совсем позабыл о своем юном друге. Стеклянная трубочка подогрета, Калли измельчил кусочек шоколада, всыпал его через воронку в колбу и принялся ждать, затаив дыхание. «Что такое?» Да это же оно! Мышьяковое зеркало! Страшное доказательство его правоты!» Не веря своим глазам, Калле уставился на пробирку. В глубине души он все время сомневался, а теперь сомнения рассеялись. «Но ведь это означает... означает что-то ужасное!» Дрожащими руками он погасил спиртовку. Воображаемого собеседника уже не было. Он исчез в тот самый момент, когда знаменитый опытный сыщик опять превратился в маленького испуганного Калли. Немного погодя, Андерса разбудил свист под окном. Условный сигнал белой розы. Среди герани и фикусов на подоконнике показалась его сонная физиономия. Возле мастерской стоял Кали и махал ему. «Ну что, пожар, что ли? Чего будешь людей в такую рань?» «Не болтай и выходи!» — отрезал Калли. Когда Андерс наконец спустился, Калли посмотрел на него серьезно и спросил, «Пробовал ты тот шоколад прежде, чем дать Беппу?» Андерс изумленно вытаращил глаза. «И ты примчался сюда в семь утра, только чтобы меня об этом спросить?» «Да, потому что в нем был мышьяк», — сообщил Калли спокойно и тихо. Лицо Андерса вытянулось и побледнело, — «Не помню», — прошептал он. «То есть я облизал пальцы? Я же мумрика вымазал в этой каше, которая получилась у меня в кармане, а ты уверен, что...» «Да», — сказал Калли сурово, — «а теперь пошли в полицию». На ходу он рассказал Андерсу об опыте и страшной истине, которую обнаружил. Друзья думали про Еву Лотту, и на душе у них было мрачно, как никогда в жизни». Они решили, что Еве Лотте пока ничего не нужно говорить. А потом Андерс подумал про Беппо, ведь это я его отравил. Он чуть не плакал. Если Беппо умрет, я никогда больше не смогу посмотреть в глаза Сикстону. «Беппо не умрет. Ты же знаешь, что ветеринар сказал, — утешал его каля Ему целую кучу лекарств дали, и промывание желудка сделали, и все на свете». Еще хорошо, что съел шоколад Беппо, а не ты и не Яволота, И не ты, — добавил Андерс. Они оба содрогнулись. Так или иначе, одно мне совершенно ясно сказал Андерс, когда они свернули к полицейскому участку. Что? Этим делом должен заняться ты, Калле, иначе никакого толку не будет. Я же с самого начала говорил. Глава четырнадцатая. «Мы должны найти убийцу». «Должны», — сказал комиссар полиции, ударяя тяжелым кулаком по столу. Вот уже четырнадцать дней он бьется над этим необычайно запутанным делом, а сейчас ему нужно уехать. Поле деятельности государственной полиции обширно, и его ждут дела в другом месте. Но он оставляет здесь троих сотрудников, С утра пораньше он собрал их на совещание с участием местной полиции. Насколько я понимаю, продолжал он, за эти четырнадцать дней мы добились лишь одного. Ни один человек не осмеливается теперь надеть зеленые брюки. Он уныло покачал головой. Они работали, не покладая рук. Они исследовали все возможные варианты, но положение не прояснилось, ни на йоту. Убийца возник из ничего и канул в ничто. И никто его не видал, кроме одного единственного человека, Ева, Лот или Общественность помогала по мере сил. Поступило множество сообщений о людях, носящих темно-зеленые габардиновые брюки. Некоторые на всякий случай доносили обо всех им известных синих, серых и даже коричневых габардиновых брюках. А вчера комиссар получил анонимное письмо следующего содержания. У портного Андерсона... «Парень-жулик. У него черные штаны. Чистая правда. Так что не сумлевайтесь, посадите его!» «Если от нас хотят, чтобы мы арестовывали людей за то, что они носят черные брюки, то неудивительно, что все зеленые габардиновые брюки исчезли как по волшебству», — сказал, смеясь комиссар. Еву Лоту несколько раз вызывали для очной ставки с разными типами, которые оказались комиссару особенно подозрительными. Их ставили в ряд со множеством других людей, одетых почти так же. Затем Еву Лотту спрашивали, нет ли среди них того, кого она видела тогда в прериях. «Нет», — каждый раз отвечала Ева Лотта. Ей пришлось также посмотреть огромное количество фотографий, но и на них она никого не узнала. «Они все такие добрые», — говорила она, с любопытством рассматривая изображения убийц и воров. Всех, без исключения обитателей Плутовской горки, допросили, что они знают о личной жизни Грена. Полицию особенно интересовало, не заметил ли кто чего-нибудь особенного вечером, того дня, когда было установлено К Грену приходил человек в габардиновых брюках. Как же, как же, именно в тот вечер почти все заметили нечто совершенно из ряда вон выходящее. На Блутовской горке стоял такой шум и гам, словно по меньшей мере с десяток убийц истребляли друг друга. Это было не безинтересно. Но комиссар быстро выяснил, что речь шла всего-навсего о войне Рос. Правда, некоторые лица, в том числе Каля Блюмквист, показали, что как раз в то время они слышали шум отъезжающего автомобиля. Было установлено, что это не мог быть автомобиль, в котором доктор Форсберг приезжал навестить хромого Фредрика. Дядя Бьорк поддел Кали Эх ты, а еще знаменитый сыщик, не мог сбегать номер записать. Так-то ты выполняешь свой долг. Да за мной же трое алых гнались, как угорелая, защищался пристыженный Кали